Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же Нового, 52 -го года, фельдгегерь, заняв десяток лошадей и сбив кровь десятки евщиков, доставил его князю Чернышову, тогдашнему военному министру. И 1 января 1852 года Чернышов повез к императору Николаю, в числе других дел и это донесение Воронцова.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 Чернышову удалось вызвать неудовольствие Николая Ивановича Воронцова за то, что по небрежности начальства был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить невыгодной страны распоряжение Воронцова о Хаджимурате. Он хотел мушить государю, что Воронцов всегда...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 Но план этот не удался черношоу, только потому, что в это утро первого января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было...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 Если бы Чернышов делал свой доклад, другое время. Была половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый бородатый кучер Чернышов в лазуревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлых маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружки кивнул своему приятелю,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 Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей и подобострастно кланившихся ему камер лакеев, Чернышов вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный флеглядьютант, сияющий новым мундиром и палетами, аксельбантами и румяном, еще неистасканным лицом, с черными уськами и височками, зачесанными глазами так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардными усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышова и поздоровался с ним. Лемпроэр обратился Чернышов к флигле-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета. «Сам -э же Стэв -э -э очевидно, с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигле-адъютант».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 Долгорукий, между тем, раскрыл свой портфель, проверяя находившиеся в нем бумаги. Чернышов же, нахмурившись, прохаживался, разминая ноги и вспоминая все то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась, и из нее вышел еще более чем прежде сияющий и почтительный флеглядьютант и жестом пригласил министра его товарища к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 Глаза его всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых верху усов и подпертые высоким воротником ожиревшие свежевыбритые щеки, составленными правильными колбасиками бакенбарт и прижимаемые к воротнику подбородок придавали его лицу урожение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость.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 то то есть. Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланские офицеры, молоденькая, хорошенькая, белокура-кудрявая женщина в домино снятой маской. Увидев выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской. маску, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.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 не приписывая произносимым словам никакого значения, и вышел из малого подъезда на набережную в шинели и фуражке. Посредине набережной ему встретился такой же, как он сам, огромного роста, ученик училища правоведения в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился на высокий рост и старательная вытяжка, и отдавание чести с подчеркнутым выпеченным локтем ученика смягчило его неудовольствие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 Подходя назад к крыльцу, он увидал карету Елен Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Он знал, что сколько бы он ни давил этих людей, они опять выплывали и выплывали наружу. И он вспомнил, недавно умершего брата Михаила Павловича, и досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать только когда вошел во дворец, войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарда и волоса на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где принимались доклады. Первым принял Чернышова. Чернышов тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, от чего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышова, Николай уставился на него своими безжизненными глазами. Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников. Потом было дело о перемещении войск на Прусской границе. Потом назначении некоторым лицам, пропущенным в первом списке, наград к Новому году. Потом было донесение Воронцова о выходе Хаджи Мурата. И, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора. Николай, молча сжав губы, поглаживал своими большими белыми руками золотым кольцом на безымянном пальце листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз с лба и хохла чернышова Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников и решил отдать их всех солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и как не надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность. «Видно, у нас в России один только честный человек», — сказал он. Чернышов точно же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся. — Должно быть так, Ваше Величество, — сказал он. — Оставь, я положу резолюцию, — сказал Николай, взял бумагу и переложив ее на левую сторону стола. После этого Чернышов стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай просмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе. Николай... Никак не мог простить прусскому королю данную им после 1948 года конституцию, и потому, выражая Шурину самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае возмущения народов Пруссии Николай везде видел готовность к возмущению выдвинуть их в защиту престола Шурина, как он выдвинул войска в защиту Австрии против венгров. Нужны были эти войска на границе и на то, чтобы придавать больше весу и значения своим советам прусскому королю. Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я, — опять подумал он. Ну, что еще, — сказал он. — Фельдъегерь с Кавказа, — сказал Чернышов и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи Мурата. — Вот, как сказал Николай, — хорошее начало. Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды, — сказал Чернышов. Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаеву, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями в глубине души, он сознавал, что их не было, и теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе. «Ты как же понимаешь?» спросил он. «Понимаю так, что если бы давно исследовали плану вашего величества постепенно, хотя и медленно подвигаться вперед, вырубая леса истребляя запасы, то Кавказ давно бы уж был покорен. Выход Хаджи Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя». «Правда», — сказал Николай. Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вильяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников, и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая столько людских жизней, несмотря на это Николай приписывал план медленного движения, последней вырубки лесов и истребление продовольствия, тоже себе. Казалось, что для того, чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольства был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45 года, но он не скрывал этого и гордился тем планом своей экспедиции 45 года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидность и лесть Окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовывал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы, не согласны между собой, становились и осмысленны и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал. Таково было его решение о студенте медико-хирургической академии, о котором после «Кавказского доклада» стал докладывать Чернышов. Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз, и когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке иступлением бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран. Как фамилия? спросил Николай. Джизовский. Поляк, польского происхождения и католик, отвечал Чернышов. Николай нахмурился. Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки- негодяи, и Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им. Подожди немного, сказал он и, закрыв глаза, опустил голову. Чернышов знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, что тогда на него находило наитие, и решение составлялось, само собой, самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать». Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилась история этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком. «Заслуживает смертной казни, но, слава богу, смертной казни у нас нет, и не мне вводить ее, провести двенадцать раз сквозь тысячу человек. Николай!» Писал он своим неестественным, огромным росчерком. Николай знал, что двенадцать тысяч Шпицрутынов была не только верная и мучительная смерть, но и слишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимым и жестоким, и приятно было думать, что у нас нет смертной казни. Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышову. вот сказал он прочти чернышов прочел и в знак почтительного удивления мудрости решения наклонил голову да вывести всех студентов на плац чтобы они присутствовали при наказании прибавил николай им полезно будет я выведу этот революционный дух вырву с корнем подумал он слушаю сказал чернышов и помолчав несколько и оправив свой хохол возвратился к кавказскому докладу так как прикажете написать михаил семенович — Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, — сказал Николай. — Ахаджи Мурат, что прикажете? — спросил Чернышов. Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе. — Не рискованно ли это? — сказал Чернышов, избегая взгляда Николая. — Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив. — А ты что думал бы резко? — переспросил Николай, подметив намерение Чернышов выставить в дурном свете распоряжение Воронцова. — — Да я думал бы и безопаснее отправить его в Россию. — Ты думал, — насмешливо сказал Николай, — а я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему. — Слушаю, — сказал Чернышов и, встав, стал откланиваться. Откланился и Долгорукий, который во все время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая. После Чернышова был принят приехавший от откланяться генерал-губернатор западного края Бибиков, а одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать солдата редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные. — Я делаю это, потому что считаю это нужным, — сказал он, — рассуждать об этом не позволяю. Бибиков понимал всю жестокость распоряжения о униатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единственных в то время свободных людей, в удельные, то есть крепостные царской фамилии, но возражать нельзя было не согласиться с распоряжением Николая, Значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал сорок лет и которым пользовался, и потому он покорно наклонил свою черную сидеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли. Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо и долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надев на себя мундир с палетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек — мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях — расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода. С безжизненным взглядом, с выпеченную грудью, перетянутым, выступающим из-за перетяжки и сверху, и снизу животом, он вышел к ожидавшему, чувствуя, что все взгляды и с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид, встречаясь глазами с знакомыми лицами, Он, вспоминая кто-кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов, и, пронизывая холодным безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили. Приняв поздравления, Николай прошел в церковь. Бог через своих слуг... Так же, как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он, как должное, хотя и наскучивший ему, принимал эти приветствия, восхваления, все это должно было так быть, потому что от него зависло благоденство и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провозгласил «Многое лето!» и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоявшую у окна Нелиду с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей. После обеда он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и, между прочим, поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку. Обед в этот день был в Помпийском зале. Кроме меньших сыновей Николая и Михаила были приглашены барон Ливин, граф Ржевузский, Долгорукий, прусский посланник и флеглядютант прусского короля. Дождавшись выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливин завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши. Лапалон и ле-Коказ, ле-Сон-Лю-Де-Коррэр де-Ля-Русси», ля сказал Левин. иль ну фо миль ом мэ пэр прэ дан польша и Кавказ — две болячки России. Нам нужно, по крайней мере, сто тысяч человек, каждый из этих стран». Посланник выразил притворное удивление тому, что это так. «Вудзи Аполлон, — сказал он. «Вы говорите, Польша?» Уви, сетомкудеме это родом терниха, ноэнвуале Та, это был искусный ход Метерниха, чтобы причинить нам затруднения. В этом месте разговора вошла императрица своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай. За столом Николай рассказал о выходе Хаджи Мурата и о том, что война Кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев, вырубки лесов и системы укреплений. Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским флеглядьютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывавший еще раз великие стратегические способности Николая. после обеда николай ездил в балет где в триком маршировали сотни обнаженных женщин одна особенно приглянулась ему и позвал балетмейстера николай благодарил его и велел подарить ему перстень с бриллиантами На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджимурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией. Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдегер, сгоняя лошадей, разбивая лица имщиков, поскакал в Тифлис. В исполнении этого предписания Николая Павловича точно же в январе 1852 года был предпринят набег в Чечню. Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна шла дорогой, по обеим же сторонам колонны, непрерывной цепью спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и попахах с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия или, не понимающие приказа о тишине, фыркала или ржала артиллерийская лошадь. или хриплым, сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась, или слишком близко, или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом, и серой спинкой, и такой же козел — С небольшими на спину закинутыми рожками красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохтом побежали за ними, намеревая штыками за колотик, но козы поворотили назад, проскочили сквозь цепи преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы умчались в горы. «Еще была зима». Но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так яркие, что больно было смотреть на сталь штыков и на блестки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца. Позади была только что перейденная отрядом быстрая и чистая речка, впереди обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди таинственные черные горы, покрытые лесом, со черными горами еще выступающие скалы, и на высоком горизонте вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы. Впереди пятый рот и шел в черном сюртуке в папахе и шашке через плечо недавно пришедший из гвардии высокий и красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности как ровному управляемому одной воле и целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело. Ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним, и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром — Более не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищи и солдат и заговорит сам равнодушным голосом о чем-нибудь посторонним. Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоежженную, шедшую среди кукурузного жневья, и стал подходить к лесу, когда не видно было откуда зловещим свистом пролетело ядро, и ударилось в середине обоза, подле дороги, «Кукурузное поле, взрыв на нем землю». «Начинается», — весело улыбаясь, — сказал Бутлер, шедшему с ним товарищу. И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса густая толпа конных чеченцев значками. В середине партии был большой зеленый значок. И старый фельдфебель рот, очень дальнозоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это должен быть сам «Шамиль». Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном чертуке и папахе с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо, против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийные выстрела. Он оглянулся. Два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять догонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул. Бутлер своей ротой бегом вслед за казаками вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили. Главное же, ловили и стреляли кур, которых не могли увести горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступать. Роты построились за улом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами. Когда отряд вышел на открытое место... Горцы отстали, у Бутлера никого не ранил, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа. Когда отряд, перейдя назад в рот, перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, Песенники по ротам выступили вперед, раздались песни, ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, стоявшие за сотню верст, казались совсем близкими, и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пили в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером Баслова полка и пелась на прессовой мотив с припевом «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря». Бутлер ехал верхом рядом со своим ближайшим начальником майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в барде, а проигрывать уже и нечего было. Теперь все это было кончено, была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая, он забыл теперь и про свое разорение. И свои неоплатные долги, и Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров. Все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибают углы и понтирует, ненавидя банкометы и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов-кавказцев». «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря» — пели его песенки. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый и трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед рот и Бутлера, но душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти, и этим заслуживала и награду, и уважение здешних товарищей своих русских друзей». Другая сторона войны и смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялось его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове, и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться. — Так вот, как с батюшкой говорил майор в промежутке песни. — А вот потрудились и домой. — Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошей жизни, так ли? — «Ну-ка, как из заря», — скомандовал он свою любимую песню. Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Мармитной. Мармитна была красивая и белокурая, вся веснушка веснушках тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшей, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания. Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Мартмитна накормила его и Бутлера, и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить, и пошел к себе спать. Бутлер, также устал и довольный, немного выпивший лишнего чехиря, пошел в свою комнатку и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном, без сновидений и просыпания.